Глава 23. Когда мы ввалились в телепортационное окно с бездыханным Айденом и парочкой замороженных адептов, в зале на мгновение воцарилась тишина, которая резала по ушам сильнее шипение гулей, а потом закрутилась. Профессора, лекари и травники кинулись на помощь. Пострадавших уложили на носилки и тут же переправили в лекарский корпус. «Анита поторопилась туда же, для нее работа только начиналась. А вот мы с Шири и Эдрианом, который отпустил младших студентов отдыхать, пошли отчитываться ректору о произошедшем». «Я чего-то не понимаю», — воскликнул тот, когда мы, продрогшие и некоторые напрочно опуганные произошедшим, не будем тыкать в зеркало пальцем, уселись в его богато украшенные позолотой кресла. «А ты, Шире, неужели ничего не почувствовала? Обычно ты на нежить реагируешь быстрее всех, а тут словно все разом ослепли». «Меня больше волнует, что по какой-то причине источник силы, что наверняка связан с Кайсой и природой ее магии, активируется в разных частях нашей страны и замораживает все», задумчиво произнес Эдриан, И скосил взгляд на меня. «Но возможно ли, что холод наоборот защищает?» Брякнула я. «Надоело быть везде без вины виноватой». Даже Анита говорила, что адептов скорее сохранили, нежели действительно хотели убить. Если лекари разберутся, в чем дело, может, это подскажет, почему источники один за одним вдруг пооткрывались?» «Или почему их кто-то активировал?» — добавил ректор, и я тут же заткнулась. «Как ни крути, а драконы меня все равно выставят виноватой». «А в этом что-то, несомненно, есть». Вдруг неожиданно поддержал меня Эдриан, и мы с Шири уставились на него. «Простите, но мне необходимо кое-что проверить». Он быстро поднялся и покинул нас. Идите! тяжело вздохнул ректор и рукой позволил нам идти отдохнуть. Завтра у вас все по расписанию. И мало обращая внимания на наш с Шири разочарованный возглас, добавил. А мне еще с министром придется разговаривать. В коридоре, не сговариваясь, мы поскорее друг с другом попрощались. И было видно, что Шири побежит к Кайдену. Проведать его здоровье. А раз так, то мне там делать нечего. Холод в сумке давил, и я понимала, что надо быстрее добраться до комнаты, чтобы посмотреть, как там дракончик. Закрыла на щеколду входную дверь, зимние сапоги с одеждой полетели в угол, и я, наконец, выдохнула с облегчением. Казалось, с последнего раза здесь стало еще более пыльно, и книг прибавилось вдвое. Было это проявлением заботы тролля, что должен был мне доставлять необходимые по списку учебники, или сами книги, обладая магией, плодились, я не знала. Но первым делом постаралась освободить место на кровати и расположить яйцо там. Сложив подобие кокона из теплого одеяла, я рванула, наконец, в душ, чтобы смыть с себя жуткие воспоминания последних дней. «Что за черт?» — воскликнула, не сдержав эмоции. Уже представляя, как завалюсь в кровать и просплю остаток дня, шокированно смотрела на бывшее прозрачным яйцом. Теперь оно потемнело. Снизу появились чёрные мутные разводы и словно вены раскинули грязные лапы, протянув их крошечному бирюзово-голубому дракоше. Он явно чувствовал себя некомфортно. Пришлось действовать быстро». Я рванула к лекарям и побродив по многочисленным переходам с заставленными пустыми пока кроватями и зачем так много? Наконец обнаружила аниту прямо в одежде, прикорнувшую на одной из них «Чш приложила я карту палец, чтобы не дай бог не привлечь внимание со стороны других лекарей. Ты мне нужна. Мы быстро вернулись ко мне в комнату, и я показала яйцо, которому на глазах становилось хуже. «Ты откуда его взяла?» Удивленно пробормотала подруга, тут же взяв его в руки. «Ты вообще представляешь, что это истинный дракон? Их не существует уже больше нескольких сотен лет, а о ледяных я и слыхом не слышала уж точно. А уж поверь, В биомагии я первая на курсе. Сбивчиво рассказала про свое приключение в пещере, а Нита только головой покачала. «А я уж грешным делом подумала на вас с профессором, неладная». Хихикнула она и прислушалась к ледяному дракоше. «Понятно теперь. Он же ледяной у тебя, а ты ему баню устроила. Я все еще выглядела растерянной». Поэтому она объяснила подробнее. «Ну, нормальному дракону требовался бы огонь, тогда тебе пришлось бы бежать к профессору и просить его высидеть твою дитятка». Она снова хихикнула, да и я не удержалась от улыбки, представив себе Эдриана наседкой. «А этот явно рожден холодом, поэтому...» — подруга торжественно протянула мне наполовину потемневшее яйцо. «Заморозь его!» Я подумала, что она сошла с ума. Затем, вспомнив, при каких обстоятельствах его обнаружила, осторожно приняла яйцо и настроилась на внутренний источник. Выносить дракошу на улицу в снег было явно не мой вариант. Значит, придется на время превратить эту комнату не только в пещеру науки, знаний и пыли, но еще и родильный дом ледяного дракоши. Открыв глаза, Удивленно осмотрелась. Магия сотворила невозможное. На окнах белоснежный узор, он продолжался и на стенах, перескакивал на книги, и даже пол был покрыт инеем. «Ну вот», — выдохнула пар изо рта Анита, кивая на яйцо в моих руках. Ему уже значительно лучше. И правда, чернота отступила, и теперь еле угадывалась, Зато дракончик внутри яйца вроде стал немного больше, толстенькими лапками с коготками, упираясь в самое дно полупрозрачного яйца. «Ладно, я пойду отдыхать, но тебе все равно придется представить твоего питомца профессору и ректору». Попрощалась Анита и ушла. «Обязательно познакомлю, но позже. Да, мой хороший?» Спросила я у своего нового друга и, сделав ему снежное покрывало на столе, сама упала в кровать.